Глава 43. Варя. Его голос звучит настолько соблазнительно, а взгляд не просто очаровывает. Он словно гипнотизирует и подавляет любую мысль о том, чтобы отказаться. А потом случается поцелуй. Напористый, даже в чем то жесткий, будто он по праву принадлежит мужу, как и я сама. Я в смятении, ведь тело мое реагирует вполне однозначно. Да и что скрывать, действует Мирон очень умело. Мне хочется ему уступить, Хочется попробовать, как оно иначе. То, что, возможно, между нами будоражит. Я уже на грани готова сдать последние позиции, как вдруг мелькает мысль, что у него за плечами громадный опыт, а я... И тут же в памяти всплывает та самая Оля. Не к месту, безусловно, но именно это тормозит меня. Напоминает, что, во-первых, я стану одной из в его списке побед, очередной зарубкой, а я ясно понимаю, что такое меня не устроит. «Пока наша близость носит вынужденный характер, я не среди тех, кто поддался Мирону. А во-вторых, поддавшись магии моего мужа, я напрочь забыла о том, что вообще-то у меня те самые дни, и будет крайне неловко, если мы продолжим, а потом он это увидит». «Нет», — говорю, выставляя перед собой ладони. «Нет? Уверена?» Судя по взгляду, Мирон не в восторге от моего решения. «Уверена. Послушай, у меня... у меня была задержка». «Была?» Киваю и делаю шаг назад. А Адамидия не удерживает, только смотрит напряженно. Да, я даже тест сделала, но там не слишком четко вышло. В общем, врач сказала, что, скорее всего, это был самопроизвольный выкидыш. Такое бывает и... Давно? Пару дней как, так что, сам понимаешь, сейчас мне нельзя. Ну и тебе стоит знать, что в этот раз не вышло. Извини. Атмосфера в комнате становится слишком тяжелой, густой. Я не понимаю, о чем думает муж. По его лицу ничего не прочесть, просто смотрит. Возможно, как-то разочарованно. «Ты не рассказала». «Да, как-то, к слову, не пришлось». Нервно поправляю платье. «Извини, я, правда, очень устала. Понимаю, ты сейчас злишься, и тебе надо, ну, с кем-то...» Перевожу взгляд на стену, а затем, собрав все свое мужество, заканчиваю. «В общем, если решишь провести с кем-то вечер и ночь, сделай, пожалуйста, это так, чтобы никто не узнал. Отец не обрадуется, если твоя связь всплывет. Я фактически сбегаю в другую комнату, закрываю дверь и сколотящимся сердцем жду. Чего? Не знаю. Может, что Мирон ворвется и начнет убеждать, что не станет ни с кем отжигать, что никуда не уйдет, или вовсе проявит понимание и... И что, он мужчина? Вряд ли он станет переживать из-за того, что я потеряла ребенка, учитывая, что это еще и не доказано. Тем более, что между нами нет отношений и чувств, только вынужденный брак». Но время идет, а ничего не происходит, и мне приходится признать, что все мои ожидания неоправданно глупы. Все это логично и объяснимо, но мне все равно немного обидно. За последние дни отношение Мирона изменилось, я это чувствовала, но, видимо, не так сильно, как бы мне хотелось. Снимая платье, я с грустью смотрю в зеркало. Красивое белье, в которое я упакована, так и не пригодилось. Я выбирала его, злясь на Адамиде, за ту встречу с Ольгой. Хотела доказать ему, что я лучше, что могу быть самой красивой. Глупое и рациональное желание. Но мое самолюбие буквально требовало этого. А теперь что? Сижу в заперти, пока законный муж ищет себе любовницу на ночь, чтобы снять напряжение. Я думала, что смогу равнодушно относиться к его изменам. И, наверное, так и было бы, веди он себя как раньше. Но то, что он вступился за меня перед Ларисой, перед отцом, проявлял понимание и оказывал поддержку, все это не проходит бесследно. Я против желания начинаю видеть Мирона в ином свете. К сожалению, это неизбежно будет причинять боль, потому что мой муж — бабник. Ему всегда будет мало. И в этом я убеждаюсь уже утром, когда выхожу в гостиную и вижу Адамиди. Он сидит в полурастегнутой рубашке, явно не выспавшийся. «Как ты спал?» — спрашиваю, чтобы прервать неловкую паузу. «Да я и не спал». Болезненный укол в груди стирает любую попытку улыбнуться и держать лицо.